— Где вы хотите сесть, дядя? — спросила миссис Кенвикс, вся сияя от семейной гордости, вызванной приходом знатного родственника. — Где угодно, дорогая моя, — ответил сборщик. — Я непривередлив. — Непривередлив. Какой скромный сборщик. Будь он писателем, знающим свое место, он не мог бы быть более смиренным. — Мистер — Лилевик, — сказал Кенуик, обращаясь к сборщику. — Друзья, присутствующие здесь, сэр, жаждут иметь честь. Благодарю вас, мистер и миссис Катлер, мистер Лилевик. — Горжусь знакомством с вами, сэр, — сказал мистер Катлер. — Я очень часто о вас слышал. Это была не пустая вежливость, ибо мистер Катлер, проживая в приходе, мистер лилевика и в самом деле слышал о нем очень часто аккуратность с какой тот наносил визит и была поясни изумительно Джордж, вы вероятно знаете мистера лилевика продолжал кеануикс леди из нижнего этажа мистер лилевик мистер снюкс мистер лилевик мистер грин мистер лилевик мистер лилевик мисс Пит Оукер из Королевского театра Друри-Лейн. Очень, очень рад познакомить двух выдающихся особ. Миссис Кенвикс, дорогая моя, не рассортируете ли вы фишки? Миссис Кенвикс с помощью Ньюмена Нокса, так как он всегда был ласков с детьми, то все пошли навстречу его требованию не обращать на него внимания и упоминали о нем только шептом, как об опустившемся джентльмене, исполнила просьбу, и большинство гостей уселось из-за карты, тогда как сам Ньюман, миссис Кенвикс и мисс Пи из королевского театра Друри Лейн стали накрывать стол к ужину. Пока леди занимались этим делом, мистер Лилевик углубился в игру, а так как всякий улов хорош для сетей сборщика платы за водопровод, то приятный старый джентльмен не совестился присваивать себе имущество соседей. Он прикарманивал его при каждом удобном случае, все время улыбаясь добродушно и с такими снисходительными речами обращаясь к владельцам, что последние были в восторге от его любезности и в глубине души считали его достойным занять пост, по крайней мере, канцлера казначейства. После длительных хлопот и многочисленных подзатыльников, розданных малюткам Кенуикс, причем две самые непокорные были быстро изгнаны, стол был накрыт с большой элегантностью, и поданы были две вареные курицы, большой кусок свинины, яблочный пирог, картофель и зелень. При этом зрелище достойно мистру Лиливиг излек множество строт и удивительно преободрился безграничному восторгу и удовольствию всех своих поклонников. Очень мило и очень быстро прошел ужин. Не возникало затруднений более серьезных, чем те, какие были вызваны постоянным требованием чистых ножей и илок, и это обстоятельство заставило бедную миссис Кенуикс не раз пожелать, чтобы в частном доме усвоили порядок, принятый в школе, и предлагали каждому гостю приносить свои собственные ножи. Вилку и ложку. Это, несомненно, было бы весьма удобно, главным образом, для хозяйки и хозяина дома, и, в особенности, если бы школьный принцип проводился во всей его полноте, и упомянутые принадлежности надлежало из деликатности не уносить потом с собой. Каждый вкусил от всего. Со стола было убрано прямо-таки с устрашающей быстротой и ужасным шумом. Их, когда крепкие напитки, при виде которых у Ньюмана Нокса заблестели глаза, были выстроены в строгом порядке вместе с водой, горячий и холодные, общество приготовилось их вкусить. Мистера Лиливика усадили в большое кресло у камина, а четырех маленьких кенуиксов поместили на скамеечки перед гостями, таким образом, чтобы их льняные косички были обращены к гостям, а их лица к огню. Как только завершилось такое размещение, миссис Кенуикс ослабела от наплыва материнских чувств и утопая в слезах, поникла на левое плечо мистер Кенуикс. "Они так прелестны", рыдая сказала миссис Кенуикс. "Ах, это правда", подхватили все леди. "Вполне естественно, что вы гордитесь ими, но не поддавайтесь своим чувствам, не поддавайтесь «Я ничего не могу поделать», — схлипала миссис Кеннекс. «О, они слишком прелестны, чтобы жить! Слишком, слишком прелестны!» Услыхав о страшном предчувствии, что они обречены на раннюю смерть в рассвете своего младенчества, все четыре девочки испустили жуткий вопль и, зарывшись одновременно головами в колени матери, Начали визжать, пока не задрожали восемь косичек. А миссис Кенвикс по очереди прижимала дочерей к своей груди, принимая позы, выражавшие такое отчаяние, что их могла бы перенять сама мисс Питокер. Наконец нежная мать позволила привести себя в более спокойное состояние духа а маленькие Кенуиксы, также утихомиренные, были распределены среди гостей, чтобы воспрепятствовать новому приступу слабости у миссис Кенуикс при виде совместного сияния красоты. Когда с этим было покончено, леди и джентльмены принялись предрекать, что малютки проживут много-много лет, и что у миссис Кенуикс нет никаких оснований расстраиваться. По правде сказать, их как будто и в самом деле не было, так как очарование детишек отнюдь не оправдывало ее опасений. — В этот день, восемь лет назад, — помолчав, сказал мистер Кенвикс, — «Боже мой! Ах!» На это замечание откликнулись все присутствующие, сказав сначала «Ах!», а потом «Боже мой!» Я была тогда моложе, — захихикала миссис кеннекс Нет, — сказал сборщик, — конечно нет, — подхватили все. — Я как будто вижу мою племянницу, — сказал мистер Лиливик, с важностью обзревая свою аудиторию. — Как будто вижу ее в тот самый день когда она впервые признала своей матери в склонности к Кенвиксу. «Мама», — сказала она, — «я люблю его». «Я сказала, обожаю его, дядя», — вмешалась миссис Кенуикс, «Кажется, мне люблю его, дорогая моя», — твердо заявил сборщик. «Может быть, вы правы, дядя». Покорно согласилась вместе с Кенуикс. «Я думаю, что сказала «обожаю». «Люблю, дорогая моя», — возразил мистер Лилик. «Мама», — сказала она, — «я люблю его». «Что я слышу?» — восклицает ее мать, и тотчас же у нее начинаются сильные конвульсии. У всех гостей вырвалось изумленные восклицание. «Сильные конвульсии». — повторил мистер Лильвик, бросая на них суровый взгляд. — Кенуикс извинит меня, если я скажу в присутствии друзей, что против него выдвигались очень серьезные возражения, так как по своему происхождению он стоял ниже нашего семейства и был для нас пятном. Вы помните, Кенуикс? «Разумеется!» — ответил этот джентльмен, отнюдь не огорченный таким напоминанием, раз оно доказывало, вне всяких сомнений, из какой важной семьи происходит миссис Кенвикс. «Я разделял это чувство», — сказал мистер Лилевик. «Может быть, оно было натурально, а может быть, нет». Тихий шепот казалось дал понять, что со стороны человека, занимающего такое положение, как мистер Лиливик, возражение было не только натуральным, но и весьма похвальным. — Со временем я изменил свое отношение, — продолжал мистер Лиливик. Когда они поженились, и уже ничего нельзя было поделать, я был одним из первых кто сказал что на кену их следует обратить внимание в конце концов по моему настоянию семья обратила на него внимание и я должен сказать и говорю с гордостью что всегда видел в нем честного благовоспитанного прямодушного и респектабельного человека. Кенуикс, вашу руку. — Горжусь этим, сэр, — сказал мистер Кенуикс. — Я тоже, — Кенуикс, — отозвался мистер Лилик. — Счастливая была у меня жизнь с вашей племянницей, сэр, — сказал Кенуикс. — Ваша была бы вина, если случилось иначе, сэр. Заметил министра Лиливик. «Морлина Кенуикс!» Воскликнула в этот торжественный момент ее мать, чрезвычайно растроганная. «Поцелуй дядю!» Юная леди исполнил это требование, и три остальные девочки были по очереди подняты к физиономии сборщика и подверглись той же процедуре, каковую затем проделала с ними и большинство присутствующих. «Ах, миссис Кенуикс!» Сказала мисс Питоукер: "Пока мистер Нокс приготовляет пунш, чтобы выпить за счастливую годовщину, пусть Марлина исполнит перед мистером Лилевиком тот самый танец с фигурами". "Нет-нет, дорогая моя", возразила миссис Кенукс. "Это только обеспокоит моего дядю". "Я уверена, что это не может его обеспокоить", сказала миссис Питоукер. Ведь вам это доставит большое удовольствие, не правда ли, сэр? В этом я не сомневаюсь, ответил сборщик, следя за приготовлением пунша. В таком случае вот что я вам предложу, сказал миссис Кенуис. Марлина исполнит свое по, па, если дядя уговорит мисс Питолкер продекламировать нам после этого похороны вампира тут раздались громкие ру виновниц, которых несколько раз грациозно склонила голову в благодарность за прием вы знаете укоризненно сказала мисс питоукер что я не люблю выступать как аристократка на семейных вечерах но к вам это и не относится возразила миссис Кенуикс. «Мы все так дружески расположены к вам, что вы словно у себя дома. К тому же такой случай!» «Перед этим я не могу устоять», — перебила мисс Петолкер. «Я с наслаждением сделаю все, что в моих слабых силах». Миссис Кенуикс и миссис питоукер заранее составили вдвоем эту маленькую программу увеселений, порядок которых был определен, но они порешили, что на обе стороны нужно оказать некоторое давление, ибо так будет более естественно. Когда все притихли в ожидании, мисс Пи начала напевать мелодию, а Морлина исполнила танец. Перед этим ей так тщательно натерли подошвы башмаков мелом, как будто она собиралась ходить по канату. Это был Очень красивый танец с фигурами, требовавший немалой работы рук, и его приняли с великим одобрением. — Если б мне посчастливилось иметь иметь дитя, — зардевшись, — сказала мисс Петолгер, — дитя с такими гениальными способностями, я бы немедленно отдала его на оперную сцену. Миссис Кенуикс вздохнула и посмотрела на мистера Кенуикса, который покачал головой и заметил, что она колеблется. «Кенуикс боится», — сказала миссис Кенуикс. «Чего?» — осведомилась мисс Петолкер. «Неужели ее провал?» «О, нет», — ответила миссис Кенуикс. «Но если, став взрослой, она будет такой же, как теперь...» «Подумайте только о молодых герцогах и маркизах». «Совершенно верно», — сказал сборщик. «Однако», — почтительно заметила мисс Петолгер, «если она, знаете ли, будет держать себя с надлежащим достоинством...» «Это очень справедливое замечание», — заявила миссис Кенуикс, посматривая на своего супруга. «Я знаю только...» заикаясь, промолвила мисс Питоукер. «Конечно, это может и не быть общим правилом, но я никогда не сталкивалась с такого рода затруднениями и неприятностями». Мистер Кенуик сказал с подобающей галантностью, что это сразу решает вопрос, и что он подвергнется и предмет серьезному рассмотрению. Когда с этим было покончено, Мисс Питоукер уговорили начать похороны вампира. Для каковой цели молодая леди распустила волосы, стала в другом конце комнаты, и, поместив в углу приятеля холостяка, чтобы тот выбежал при словах «Испускаю последний вздох» и подхватил ее в свои объятия, когда она будет умирать в бреду безумия», сыграла свою роль с удивительным одушевлением и к великому ужасу маленьких кенуиксов, с которыми от испуга чуть не сделали судороги. Восторги, вызванные исполнением, еще не улеглись, и Ньюман, очень, очень давно он не бывал совершенно трезвым в такой поздний час, еще не мог вставить слово и возвестить, что пунш готов Когда послышался торопливый стук в дверь, заставивший взвизгнуть мистер Кенуикс, который немедленно высказал догадку, что младенец упал с кровати... «Кто там?» — резко спросил мистер Кенуикс. «Не пугайтесь, это я», — сказал Кроуль в ночном колпаке, заглядывая в комнату. «Младенец чувствует себя прекрасно. Я к нему зашел, спускаясь вниз». И он крепко спал, а также и девочка спала. И они не думаю, чтобы от свечи зажегся полок, разве что в случае сквозняка. Это спрашивают мистер Нокса. «Меня — Меня? — воскликнул крайне изумленный Ньюман. — Да, неправда и странно в такой час, — отозвался Кроуль, который был не очень-то доволен перспективой лишиться своего местечкого очага. И люди очень странные на вид, вымокшие под дождем и все в грязи. Сказать им, чтобы они ушли? — Нет, — ответил Ньюман, вставая. — Люди... Сколько их? — Двое, — сказал Кроуль. — Спрашивают меня. — По фамилии? — осведомился Ньюман. — По фамилии, — ответил Кроуль. — Мистера Ньюмана Нокса, буква в букву. Юман несколько секунд размышлял, а затем поспешно вышел, бормоча, что сейчас вернется. Слово свое он сдержал, ибо через весьма короткое время ворвался в комнату и, схватив без всяких извинений или объяснений горячую свечу, и полный стакан горячего пунша выбежал, как сумасшедший. «Черт побери, что с ним случилось?» Распахнув дверь, воскликнул Кроуль, — Тише, не слышно ли шума наверху? Гости в смятении поднялись и, заглядывая друг другу в лицо с большим недоумением и не без страха, вытемли шеи и стали напряженно прислушиваться.